И еще они очень любили играть перед норой в корыте. А матушка Фредизинхин ласково поглядывала на них, но сама всегда была на стороже. Не ровен час, забредет сюда собака, человека ли злая лиса. Малыши же, один другого толкнет и опрокинет, то мертвыми притворятся. Припадут к земле, положат рыльца между передними лапками, крепко зажмурит глаза и думает, что никто их не видит. Но самая любимая игра у бурсуков — это закапываться. Тут мама охотно принимала участие. И такая она была в этом мастерица, что не проходила и трех, но четырех минут, и нет ее. Копала она сильными передними лапами, а задними откидывала землю. Заруется поглубже, и ничего не видно сверху. Так, холмик маленький. А на самом деле там бурсучиха Фредизинхен спряталась. Дети с радостью учились у матери. Хорошо было после яркого слепящего солнца зарываться. Покуда не исчезнет и последний отблеск дневного света, не стихнет и последний звук. Перестанет Фридалин копать и слышит уже только стук своего маленького сердца. Больше всего ему нравилось оставаться наедине с собой, глубоко-глубоко, где кругом одна таинственная темень. В этом Фридалин был настоящим барсуком. Среди животных барсуки больше всего любит одиночество, больше всех сторонятся и людей, и себе подобных. Только в детстве барсук живет с родными, а как только подрастет, всегда хочет быть один. Вот зароется маленький Фридалин в землю, наткнется там в глубине на каменную глыбу, подкопает ее и роет свой ход по другую сторону, где уже ничего не слышит, и не чует из того другого мира, и вокруг только тихая, чуть шуршащая бархатная темнота. Лежит Фридолин на брюшке, дышит спокойно, и совсем забыл, что есть у него где-то мама Фредизинхен и сестра Фредерика и брат Фридрих. Потом перевернется на спину, потянет задние лапы к животу, спрячет рыльцы между передними и несколько мгновений спустя уже крепко спит. И это еще одно свойство барсуков – засыпать в любую минуту и спать бесконечно долго. Помимо еды, сон – их любимейшее занятие, если сон вообще можно назвать, конечно, занятием. Барсуки ужасно ленивы, и как только выйдут из детского возраста, лапы не пошевелят, если это не вызвано крайней необходимостью. Бывает, что и за кормом не пойдут а сочтут за лучшее поспать подольше. С Фридолином часто случалось, что он засыпал в своей игрушечной норе, а мама и сестра с братом напрасно его дожидались. А когда выползал наверх, на землю давно уже спустилась ночь, и все его родные крепко спят в мягком выстланном хом гнездышке, который охотники называют котлом. Мать ворчит, когда он устраивается у нее под бочком, и ж бродяжка шатается по ночам. Впрочем, на более строгий выговор Фредди Зинхена не способна. Уж очень ей самой хочется спать, да и Фридалину неохота выслушивать ее. Не проходят и минуты, как вся борсучья семья опять крепко спит. Так, играя и гуляя, дети росли и крепли, учились пользоваться лапами, узнавали, для чего нужны глаза, уши и, конечно же, зубы. А они у барсуков особенно острые, и ими можно нанести серьезные раны. И вот как-то ночью Фредизинхен решила, что пришла пора взять детей с собой в лес. Надо же им привыкать самим заботиться о себе. Вот до чего же все было таинственно в притихшем лесу. Даже ветер, должно быть, уснул. Ни один листик не шелохнется. А как осторожно, как тихо надо ходить по ночным тропинкам, а то ведь вся дичь разбежится. Какая же радость охватывала Фридолина, когда, перевернув своей длинной мордочкой какой-нибудь плоский камень, он обнаруживал под ним целые полчища мокриц и червей. Тут уж он, не стесняясь, громко чавкал или отдерет коготками кору от сгнившего комля и слизывает переполнявшихся жучков. Но верх ловкости он проявил, когда однажды ему удалось под самым носом у мамаши Фридзенхен сцапать излишне любопытную мышку. «Да, давай пищать!» А мама сердито фыркнула. Ей самой хотелось полакомиться мышью. Но сынок и не думал уступать.